Нужен самолет, который или пикирует с высоты, или подходит к цели на бреющем полете, чуть не сбивая винтом верхушки деревьев. Если мы намерены взорвать дом соседа, нам нужен ящик динамита. Но если мы намерены соседа убить, а его дом захватить, тогда динамит нам не нужен. Тогда необходим более дешевый, легкий и точный инструмент. Вот Лобчинский рекомендует Сталину другой инструмент – легкий пикирующий бомбардировщик или маневренный штурмовик. Стратегический бомбардировщик летает с дальних стационарных аэродромов на огромные расстояния, а нам нужен такой самолет, который всегда рядом, который базируется на любом временном аэродроме, который легко меняет аэродромы вслед за наступающими дивизиями и корпусами который выполняет заявки танкистов немедленно, нужен легкий самолет, пилоты которого сами видят ситуацию и мгновенно реагируют на ее изменения. Владимир Петляков, кроме тяжелого четырехмоторного, точнее пятимоторного ТБ-7, создал другой, небольшой двухмоторный скоростной маневренный пикирующий бомбардировщик Т-2. Это было именно то, что нужно Сталину. И Сталин решил строить двухмоторные и числом побольше. Яковлев, цель жизни, страница 182. «А нельзя ли строить и легкие, и тяжелые бомбардировщики одновременно?» «Нет», — говорил Лапчинский, — «нельзя. Все силы, все возможности должны быть сконцентрированы на решение главной задачи – завоевание полного господства в воздухе, то есть на внезапном ударе по аэродромам противника. Если такой удар нанесен, то города и заводы бомбить незачем. Сталин долго позволял строить и те и другие. А потом понял, надо выбрать что-то одно. И выбрал. Если железная сталинская логика нам непонятна, то проще всего объявить Сталина безумцем. Но давайте взглянем на Гитлера. Это тоже агрессор. И именно потому стратегической авиации у него нет. Гитлер готовит молниеносный захват Франции. И потому мосты надо не бомбить, а захватывать и сохранять. Мосты нужны германским танковым дивизиям для стремительного наступления. И Париж бомбить не надо. Париж со всеми своими сокровищами достанется победителю. Гитлеру не надо разрушать судостроительные верфи Бреста, танковые и артиллерийские заводы Шербура, Шамона и Буржа, авиазаводы Амстердама. Они будут работать на усиление военной мощи Третьего Рейха. Для Блицкрига Гитлеру нужна авиация. Но, как и Сталину, не та, которая разрушает города и заводы а та, которая одним ударом накроет французскую авиацию на аэродромах, которая внезапными ударами парализует всю систему военного управления. Нужна авиация, которая откроет путь танкам и обеспечит стремительность их рывка к океану. Нужна авиация, которая висит над полем боя, выполняя заказы танкистов. Нужна авиация, которая бьет не по гигантским площадям, а по точечным целям для Блицкрига, Нужен небольшой пикирующий бомбардировщик, который несет совсем немного, но бомбит точно. Двухмоторный «Юнкерс-88», а то и одномоторный «Юнкерс-87». Но война пошла по другому руслу. Из быстротечной превратилась в затяжную. Появились города, германским танкам недоступные. Лондон и Челябинск. Бристолий, Куйбышев, Шеффилд и Магнитогорск. Вот тут Гитлеру стратегическая авиация не помешала бы, но ее не оказалось. А идеи Лобчинского, высказанные задолго до прихода Гитлера к власти, Сталином были использованы. Правда, не в 41-м, как замышлялось, а в 45 Сталинские пикирующие бомбардировщики П-2 и штурмовики ИЛ-2 внезапным ударом накрыли японские аэродромы и советские танковые клинья с паролем Анжурию. Страна досталась победителю.